Глава пятая. Расставшись с Матвеем Суровцевым, Дронго приехал в кафе, попутно проверяя, нет ли за ним наблюдения. Пока все было достаточно спокойно. Он не стал ждать в кафе, когда туда придет Регина. Вместо этого вошел в магазин, расположенный напротив, чтобы иметь возможность увидеть свою будущую собеседницу. Она появилась ровно за минуту до назначенной встречи. Сказывалась дисциплина хорошо вымуштрованного секретаря. Высокого роста, одетая в достаточно строгий серый костюм, длинная юбка Макси, серый пиджак, светлая блузка. В руках у нее была небольшая серебристая сумочка от Прада и обувь, подобранная в тон, такого же серебристого цвета, но скорее от Сальватора Феррагама. После выхода в свет известного голливудского фильма «Смерил Стрип» в главной роли, многие молодые женщины предпочитали именно эту марку сумочек. Волосы у нее были собраны, макияж был достаточно незаметен. Внешне такая женщина производила впечатление идеального секретаря. Очень стильно и дорого одетая, ухоженная, породистая. Красивое, запоминающееся, немного вытянутое лицо, менделевидные зеленые глаза, идеальный нос, чувственные губы. Она вошла в кафе, оглядываясь по сторонам. Посмотрела на часы. и прошла к столику, попросив официанта принести ей зеленый чай. Интересно, что она выбрала почти идеальное место в углу, откуда можно было видеть всех входящих, оставаясь достаточно незаметным. Дронго подождал несколько минут. Никто больше не появился. Он вошел в кафе, направляясь прямо к Регине. Она глянула на него снизу вверх, оценила качество его костюма, галстука, успела увидеть обувь. «Эта женщина обладает целым рядом скрытых достоинств», — подумал дронга «Добрый день!» — она чуть приподнялась, протягивая руку. Он пожал ладонь, усаживаясь рядом с ней. «Мне тоже зеленый чай!» — попросил сразу подскочившего официанта. «Вы тот самый Дронго?» — спросила она с некоторым любопытством, глядя на него. «Не знаю, что вы до сих пор слышали, но меня обычно так называют», — кивнул он. «Говорят, что вы волшебник, умеете находить любого преступника». Как бы умно и ловко он не маскировался. Это невозможно. Я всего лишь иногда пытаюсь нормально сделать свое дело. Не скромничайте. Мы столько про вас слышали, прежде чем решили идти на контакт. Лев Давидович попросил Тарханова все устроить, чтобы в любом случае договориться с вами. Я должен быть польщен таким вниманием. Но, собственно, именно поэтому я и встречаюсь здесь с вами. Мне все известно. Как только я сказала Льву Давидовичу, что иду навстречу с вами, он сразу разрешил мне уйти, даже ничего не спрашивая. Обычно он интересуется, куда и зачем я отлучаюсь. Но в данном случае, похоже, он заинтересован, чтобы вы добились успеха. Официант принес заказанный дронга чайник с зеленым чаем. Налил в небольшую чашечку и удалился. Что, по-вашему, означает слово «успех» в данном случае? Поинтересовался дронга, пробуя чай. — Найти Неверова, — пожала она плечами, — или его документы. Насколько я поняла, они очень важны для моего шефа. — Вы знаете о Неверове? — Конечно, знаю. Они ведь сначала вышли на меня через его племянника Вострякова. Такой слабый и тонкий голос, я сразу поняла, что это не тот человек, с которым будет разговаривать мой шеф, не того калибра. — Вы по голосу определяете, с кем соединять вашего шефа или не стоит? «Я не соединяюсь», — нисходительно улыбнулась Регина. «Для этого есть другой секретарь, а я решаю вопросы более важные, в том числе определяю, с кем будет или не станет встречаться Лев Давидович». И вы сразу решили, что Востряков не достоин такой чести. Я тотчас поняла, что дело необычное. Представьте себе, что звонит с улицы человек, который требует срочной встречи с президентом огромной компании, у которой тысячи сотрудников и многомиллионный оборот. «Как вы считаете, в какой стране мира президент такой компании дал бы согласие на встречу с первым позвонившим? К тому же говорившим невнятно, путанно и довольно неубедительно». «И вы ему отказали?» «Конечно. Потом пришло первое письмо. Я обязана читать всю приходящую почту, но не особенно поняла, что именно они хотели. Решила только, что именно он звонил, и поэтому написал такое письмо. Я сразу отдала его шефу». «Что было потом?» Он был в плохом настроении весь день, я это видела. Явно нервничал, переживал, но старался не показывать своего настроения. Он вообще не любит, когда кто-то чувствует его состояние. Считает, что это мешает бизнесу. Никаких личных чувств на работе, часто говорит он. После первого письма были и другие. Да, второе и третье. Но после первого письма это ничтожество. Востряков снова позвонил, попытался меня уговорить на личную встречу. Или хотя бы соединить с Львом Давидовичем? Я, разумеется, сразу отказала. Тогда пришли еще два письма. После второго шеф предупредил меня, чтобы я не читала эти письма, а сразу передавала их ему. Во втором были документы, копии акционерных договоров, какие-то банковские счета. Третье письмо не читая, я передала ему. В третьем было то же самое. «Да», — машинально кивнула она, вдруг испугалась. «Но я его не читала». «Конечно». но любопытство взяло верх, и вы его просмотрели. — Нет. Я машинально сказала вам «да». Третье письмо я даже не смотрела, только раскрыла пакет и сразу отнесла Льву Давидовичу. — Понятно, понятно. — Вы сказали «пакет». Письмо было большим? — Да. Плотный пакет белого цвета. Такие продаются на почте. Насколько я знаю, Суровцев потом проверял, откуда могли приходить пакеты. Их можно купить на почте. — А почему вы раскрыли пакет? У нас такой порядок. Запечатанные письма нельзя передавать президенту компании. Против этого возражает служба безопасности. Помните, был такой сумасшедший ученый-террорист, который рассылал всем белый порошок? Вот они опасаются нечто подобного. Сначала все письма проверяют на рентгеновском аппарате, чтобы не было взрывчатки или яда. И только затем передают в нашу канцелярию. У вас солидное учреждение. Прямо как на режимном предприятии. Раньше такие назывались почтовыми ящиками. Может быть, я не помню. Тогда мне было только 10 лет. И вы не успели вступить даже в пионеры? Не успела, но октябренком была. Ходила со значком Ленина ребенка. Сейчас понимаю, что это было наивно, но тогда я так гордилась этим значком. А к тому моменту, когда меня должны были принимать в пионеры, Советский Союз рухнул. И третье письмо Пакетова вскрыли, но не читали. Нет, нервно ответила она. И не нужно смотреть на меня таким недоверчивым взглядом. Я действительно его не читала. Но там тоже были копии документов. Это я успела увидеть. И вы отдали его своему патрону. Конечно. Он сразу приказал позвать всех троих к нему в кабинет. Как и после второго письма. Что я и сделала. Кого троих? Суровцева, Погосова Арсаева? Да, всех троих. Она выпила свой уже остывший чай. Поставила чашку на столик. Лев Давидович попросил меня быть с вами откровенной, поэтому я рассказываю вам обо всем с такими подробностями. Вы давно работаете у Доменштейна? Три с половиной года. И сразу главным секретарем? Нет, не сразу. Первые несколько месяцев я работала в канцелярии, затем перевели обычным секретарем. И только через полгода я стала, как вы выразились, главным. Хотя у нас говорят иначе. Я личный секретарь. А Замира просто секретарь шефа. Вот и вся разница. Нравится? На личные вопросы я тоже должна отвечать, удивилась Регина. Это не личный вопрос. Мне интересно, насколько комфортно вы чувствуете себя на вашей работе? Очень комфортно и хорошо, сказала она, подчеркивая каждое слово. Мне нравится моя работа и мой оклад, который платят за мою работу. Вас удовлетворяет такой ответ? Вполне. А какой оклад? Я просто не успел уточнить у Льва Давидовича. Она назвала сумму, очень большую. И не только по кризисным временам. В месяц или в год, иронично уточнил он. В месяц, — гордо ответила Регина. Зарплата квалифицированного служащего за год. Очень серьезная зарплата. Кажется, я продешевил. Нужно было взять с вашего босса более солидный гонорар. А сколько он вам пообещал, — поинтересовалась она. «Это я вам сказать не могу. Коммерческая тайна. Конкуренты поймают и убьют меня где-нибудь в подворотне от зависти. А Министерство налогов меня просто засудит». Оба улыбнулись друг другу. «У вас все получают такие зарплаты?» — спросил дронга «У нас богатая компания. Одна из самых больших в стране», — пояснила Регина. «В таком случае сколько получает Замира?» — второй секретарь, — неожиданно уточнил дронга Она замолчала. Лгать не имело смысла, говорить правду не хотелось. «Меньше», — призналась она, — «гораздо меньше». «Сколько?» — настаивал дронга «Спросите сами у Льва Давидовича», — немного раздраженно ответила Регина. «Это не ответ. Зачем его беспокоить, если вы знаете точный ответ? Если не ошибаюсь, он просил вас быть достаточно откровенной или нет?» «Она получает...» Регина назвала цифру, которая была меньше ее зарплаты примерно в два с половиной раза. «Солидная разница», — заметил дронга «Хватит», — попросила она, — отодвигает себя пустую чашку. «Если вы намекаете, что у нас с шефом какие-то особенные отношения, то не нужно мне этого говорить. Я просто хорошо делаю свое дело». «Не сомневаюсь. Он давно женат?» На эти вопросы я отвечать не обязана. Можете спрашивать у меня все, что угодно о моей личной жизни и нашей работе. Но личная жизнь Льва Давидовича – это его личная жизнь. И вы можете спрашивать о ней только его самого. Согласен. Тогда поговорим именно о вас. Насколько я знаю, у вас есть друг? Кто вам сказал? Впрочем, какая разница? Да, есть. А почему он вас так интересует? И вообще... Почему у вас такой болезненный интерес именно к моей личной жизни? Какое это имеет отношение к проходимцу Вострякову, к исчезнувшему Неверову, к его письмам? Откуда вы знаете, что Неверов исчез? Об этом все знают. Наши сотрудники говорят, что шантажист, который решился на подобную глупую акцию, сбежал за границу и теперь там прячется. А второго сделали идиотом, когда Погосов колол ему свою сыворотку правды. Почему именно Погосов? Он же врач. Кто еще мог это делать? Он у нас психиатр и заместитель начальника службы безопасности в одном лице. Вернемся к вашему другу. Он знает о том, что происходит в данный момент в вашей компании. В общих чертах, может быть. Он обращает внимание, что я нервничаю. В последнее время с трудом сдерживаюсь, чтобы не закурить снова. А я ведь бросила сигареты примерно три года назад. По просьбе Деменштейна? Почему вы так решили? Снова вспыхнула она. На что вы все время намекаете? «Вы сами сказали, что первые полгода работали в канцелярии обычным секретарем. Значит, уже три года вы работаете на своей нынешней должности. И вот уже три года как бросили курить. Насколько я мог заметить, ваш шеф тоже не курит. Я просто сделал надлежащие выводы». «Он никогда не курил», — кивнула она. «Я тоже решила бросить. Это неправильно, когда секретарь дымит, а ее шеф не курящий. От меня разила за версту сигаретами. Представляю, как ему было неприятно». Это он вас попросил или вы сами решили бросить? Скорее, намекнул. А я человек понимающий, сразу решила, что брошу курить, и бросила, хотя сначала было очень сложно. Что только я не использовала: жвачки всякие, таблетки, пластыри. Я ведь дымила 14 лет. В это время уже вступали в комсомол Заметил Дронга. Вашим воспитанием не занималась общественность? Не занималась, улыбнулась Регина. У нас две девочки у мамы. Мы погодки. А отец ушел, когда мне было только тринадцать. Через год я начала курить, чтобы доказать самой себе, что мы можем выжить и без него, хотя было очень трудно. Начало девяностых, вспомнил дронга Эти слова вы сказали неправильно. Было не очень трудно, а почти невозможно жить. Вот так станет правильнее. Верно, согласилась она. Вот тогда я и начала курить. Знаете, что меня спасло? Мамина конституция тела. Она у нас волейболисткой была, кандидат в мастера спорта. У меня в нее и фигура, и внешность. Хотя она всегда говорила, что я больше на отца похожа. У него были такие же миндалевидные глаза. Наполовину был калмыком, значит, я на четверть калмычка. Прекрасно. Но мы все время уклоняемся от основной темы. Итак, ваш друг знает о том, что у вас происходит? Он не имеет к происходящим событиям никакого отношения, твердо заявила Регина. Я об этом не спрашивал. Мне интересна его реакция на ваши возможные срывы. Как он реагирует? Тоже переживает, когда мы видимся. Хотя в последнее время это происходит не так часто. У всех кризис, всем приходится больше работать. Вы живете не вместе? Честное слово, я не понимаю, почему должна отвечать на такие вопросы. Да, мы живем не вместе. У меня отдельная двухкомнатная квартира в доме нашей компании. У вашей компании есть собственный дом? Значит, вы не все знаете, улыбнулась Регина, довольная этим обстоятельством. У нас два построенных дома, чуть дальше Ленинского проспекта. Их заложили еще шесть лет назад, а закончили только в позапрошлом году. Там, говорят, были неприятности, когда сбежал кто-то из основных проектировщиков или застройщиков, я точно не знаю. Но дома построили и успели сдать еще до кризиса. У Льва Давидовича там тоже есть квартира? «Конечно. Последние два этажа. О его квартире писали в уикенде, может, вы читали. Восемьсот метров над уровнем Москвы. Кажется, так называлась эта заметка. И вы живете с ним в одном доме?» «Нет, в соседнем. Но он почти никогда не бывает в этой квартире. Они с супругой живут на Рублевке, у них там своя дача. «Где еще могут жить люди подобного типа?» Иронично заметил дронга «Только на Рублевке». «Можно подумать, вы живете в трущобах», — обиделась за своего шефа Регина. «Нет, я живу в хорошем и новом доме, где у меня большая квартира», — очень серьезно ответил дронга «И у меня есть квартиры в других городах. Но их все я купил на деньги, заработанные своим трудом, в отличие от большинства господ на Рублевке, которые ловко украли деньги у своих сограждан. Пользуясь моментом, обстоятельствами, выгодной ситуацией, беспечностью сограждан и покровительством вороватых чиновников. Поэтому есть большая разница. Вы опять на что-то намекаете, дернулась Регина. Ну, скажите прямо, что именно вы хотите знать? Я ведь вижу, чувствую, вы все время ходите вокруг этого вопроса. Значит, вы заработали себе на квартиру, а я не заработала. Получила ее другим способом. Так скажите об этом сразу, зачем вы все время виляете? Я не виляю. Я просто не хотел вас об этом спрашивать, и вы напрасно так болезненно на все реагируете. Я не стал бы спрашивать вас о ваших отношениях с шефом, если бы вы все время к ним не возвращались. Меня больше интересовала реакция вашего друга, но раз вы об этом сами заговорили, вы встречались со своим шефом? Она подвинула к себе чашку, налила холодный чай, посмотрела на Дронго и неожиданно усмехнулась. «Он ведь наверняка сказал вам об этом», — произнесла она, глядя на чашку. Лев Давидович не тот человек, который станет щадить чье-то самолюбие. Да, конечно, мы встречались. И не один раз.